Глава 27. "Ариадна, что он сказал?" переспросила Зисса, провожая быстро удаляющуюся спину Шейрана взглядом. "Что тебя взяли в команду?" Тот пожал мне плечами и задорно подмигнул. Обаятельные парни, эти вампиры. Даже злиться на него не могу, хоть и он косвенно виноват в моём назначении. Ведь с его лёгкие руки я занялась усовершенствовыванием доски для скетча. Чаще будем видеться. «Ага, и с Шейраном тоже, учитывая, что он один из тренеров команды. И что теперь делать?» Я успешно избегала Шейрана весь прошлый семестр. Казалось, выбросила мысли о нем из головы, уйдя в исследования и опыты. И вот он снова ворвался в мой размеренный и спокойный мирок. Мне пришлось запатентовать опасные разработки по договоренности со стартом. И еще наладить обслуживающую сеть в его доме, чтобы получить место на факультете артефакторики. с бонусом в виде сертификата специалиста по обслуживающим сетям и бытовым заклинаниям, и всё ради того, чтобы не видеть Дориана, чтобы забыть его. Всё это не из-за испытания на полигоне. Я понимала, что даже если погибну, то не умру по-настоящему. Причиной стало то, что произошло потом. Помню, что очнулась от лёгких поцелуев в шею, перешедших к груди. Робко проснувшееся желание сменилось страхом и неконтролируемой паникой. Ещё больше я испугалась, когда увидела нависающего надо мной Дориана. Его лицо потеряло человеческие черты, глаза сияли синим светом, зрачок вытянулся, а кожа огрубела и покрылась мелкими чешуйками. Когда я отползла от него, прикрыв обнажённую грудь простынёй, в которую он меня завернул, Дориан в мгновение принял свой истинный облик, на мои обвинения ответил извивительно, но тогда он неважно себя контролировал. Я видела, что он волнуется и возбуждён, видел в ожидании в его взгляде. Это мне было хорошо знакомо. Максиан часто смотрел на меня так, и я осознала главное: я боюсь близости с мужчиной. Одна мысль об этом вызывает во мне нервную дрожь, панику и неконтролируемый страх. Только мысль: если ко мне кто-то прикоснётся, если поцелует. Максиан не просто удерживал меня возле себя, его личность До сих пор давлеет надо мной и вызывает страх. Я не желала дрогстесь от страха. Слова Дориана о том, что я, возможно, сама желала привлечь его внимание, взбесили. Хотела показать, насколько его слова не вяжутся с истиной. Сбросила простыню, представив перед ним обнажённой. Он пожирал меня голодным взглядом. Какой-то частью сознания я даже пожелала, чтобы он отпустил самоконтроль, и сразу же содрогнулась от ужаса, стоило представить, что он так и поступит. Надела его рубашку и ушла, просто ушла, унося в сердце горечь и печаль, даже не отсбывшегося с Дорианом. Пусть я и признавала, что он привлекает меня даже больше, чем привлекает. Я понимала, что будущего у нас не может быть. Мы даже любовниками не станем. Он дракон, меня считает человеком, представителем низшей расы. Максимум между нами произойдёт ни к чему не обязывающая ночь любви, после которой Он предпочтёт сделать вид, что ничего не было. Я так не хочу, ведь я мечтала о любящей семье, детях. Теперь же осознала, что не смогу подпустить к себе мужчину. Эта сторона жизни для меня была закрыта. Именно поэтому я перевелась на другой факультет. Там могла увлечься учёбой и работой над новыми разработками, не вспоминать о единственном мужчине, разрушающем мой самоконтроль одним лишь фактом своего существования. Кажется, мне даже удалось Только казалось. Стоило увидеть его сегодня на поле, как сердце понеслось вскачь, щёки ополосло румянцем, спрятала свою реакцию за злостью. И вот теперь я буду видеть его постоянно, общаться с ним. Нет, надо что-то делать, отказаться. С такими мыслями я вошла в свою комнату. Посформировавши все привычки, прошла к секции, отделённой тёмной ширмой. Там в магическом круге, поддерживающемся четырьмя стихиями, стояла урна с прахом матери. Система пропускала потоки магии через урну, была автономна, не теряла энергию, выпуская её наружу, то, что она ежедневно требовала подпитки, давало надежду, что прах впитывает в себя энергию и насыщается ей. Но На формирование и расчёт такой структуры ушли почти полгода, только к концу каникул мои изыскания возобновили успех. А вот поиски отца ни к чему не привели. Фениксы весьма закрытая раса. Вошла в круг и наполнила его силой, вылив половину своего резерва. Я не сдамся, провела ладонью по урне с прахом. Показалось, что ощутила слабый отклик. Сердце защемило. Стёрла выступившие слёзы и прошла к столу с чертежами. Нужно выписать в свободную таблицу результаты испытаний, посмотреть учебники за текущий курс. Если хочу до конца этого года перепрыгнуть на четвёртый курс, вместо того, чтобы продолжать обучение на третьем, придётся постараться. А стартер разрешил мне проходить обучение экстерном. Сейчас я уже числилась на третьем курсе, успешно сдав экзамены из за второй курс в прошлом семестре. Думала поговорить с деканом Шейраном на следующий день, но раньше меня нашёл ректор, похвалил мою активную жизненную позицию, поблагодарил за желание разработать скитчи для команды академии и пожелал мне успехов. Попыталась было заикнуться про то, что ещё не согласилась. Ага, как же? Может, меня в качестве игрока он бы отпустил, а вот разработки для команды Упускать не желал этот дракон выгоду, никогда не упустит. После разговора с ним поняла, что уйду из команды только если меня вынесут вперёд ногами. Привет, красавица, меня нагнал Зез на подходе к тренировочному зданию, где должно было пройти собрание команды по скетчингу. Зез попытался обнять меня за талию, но я перехватила его руку и смерила предупреждающим взглядом. Парень не смутился, лишь шире мне улыбнулся. Интересно, он всерьёз ко мне подкатывает? "Перед для него норма такое поведение с девушками." Зи с тем временем перехватила меня с вязку с кичи. "Здравствуй, Зис. Как дела?" Я благодарно улыбнулась за помощь. "Не скажу, что Ноша была тяжёлой, но всё равно приятно." "Отлично. Всё не мог дождаться тренировки." Он с восторгом взглянул на доски в своих руках. "Ну да, гонять на них можно от всей вампирской души. Это хоть и не окончательный вариант, но показавший стабильную работу" Зез показывал дорогу, скрашивая наш путь рассказами о команде. Ещё не заходя внутрь, я знала, кто защитники: Зез, Кталхар, Ларан и Сайтер. Нападающие: Ульрик, Мозес, Вокун и я. Ещё были запасные игроки: Вольтер и Маск. Зез вошёл в просторное помещение со стульями и доской напротив двери, громко приветствуя присутствующих. Он назвал всех по именам, за что моя благодарность к нему только возросла. Итак, Кталхар, Вокун и Сайтер были драконами, все широкоплечие и высокие. Кталхар был темно-волосым с серыми глазами, Вокун наоборот, голубоглазым блондином, Сайтер же щеголял пепельными волосами и синими глазами. Лоран был сиреном, чуть синеватая кожа, большие водянисто-голубые глаза и синие волосы. Ульрик тоже был темно-волосым вампиром с чёрными глазами, а вот Мозес был эльфом. удивительно рослым и широкоплечим для представителя своего народа. Волосы золотистые, глаза зелёные. Я оказался единственным человеком, так что на меня посмотрели, как на букашку, которая ещё и успела нагадить. А это наши нападающие, пригодный шаридан. Вещал жизнерадостный Зез: "Добрый день". Сдержанно улыбнулась команде. "Прошу разобрать доски и проверить крепление. Это опытные образцы, поэтому будьте аккуратны". Двинулась к ним. Передавая каждому по защитному артефакту, пока броски проходят обкатку, прошу не снимать защитные артефакты. "Для чего это?" спросил Кталхар, глядя на меня с превосходством. "О, это крутейшая разработка!" я аж запрыгал на радостях. "Врядно разработала с красной доски. Девушка и человек разработала?" Кталхар демонстративно выпустил доску из руки. Я успел подхватить доску раньше, чем она упала. "Мне плевать, какой вы расы, объясниться за порчу опытного образца. Будите перед директором и деканом факультета артефакторики. Кто охр недовольно скривился, но доскувной взял в руки. Всё уже в сборе. В помещение вошёл метр Айвар Дикарр, один из тренеров команды и преподаватель по физической подготовке боевого отделения. О, рядный. Обритень опустил свою увесистую ладонь на моё плечо. Не пошатнулось на чистом упорстве. Ты, говорят, в учёные подалась. Соскучилась без адреналина. Вернулась ко мне? Вы так крепко засели в моей печёнке, что я не выдержала. Улыбнулся ему приторно-сладко. Язва. Он задорно расхохотался. Скучал без тебя. Я тоже, признала, улыбнувшись уже тепло. Как он нас не гонял, но всегда был справедлив, скрашивая занятия шутками. Добрый вечер, адэпты. В помещение вошёл Дориан, просто изнучая волны обояния. Адэптка Шеридан, слышал, вы пытались отговориться от нас у ректора. Не вышло. Вот по извещтельности декана я не скучала вообще. Отступила от него и села, стараясь увеличить расстояние между нами. Ректор выражал надежду, что разработки приживутся. Прошу выделить мне после собрания 5 минут на инструктаж для команды. Само собой, дептка. Надеюсь, эти образцы не взорвутся. Не должны. Члены команды возрылись на доске в руках с опаской. Только сейчас поняли, что такое опытные образцы. Тогда начнём. Дикан прошёл к трибуне и встал возле посмеивающегося Айвара. Как вы заметили, команды укомплектованы полностью. Начнутся серьёзные тренировки. В течение месяца мы будем тосовать вас, чтобы выбрать капитана команды. Сегодня просто полетаете, отработаете основные фигуры. Новенькие должны приноровиться. Адепты согласно закивали. Айвар с Дюрианном начали объяснять основные моменты и фигуры. Вы проходите по круговой траектории ворота стихии воды. Декан расчерчивал фигуру вокруг нарисованных ворот, смутно напоминающую круг. Тут уже я не выдержала, подняла руку. Простите, поясните, движение по кругу или по эллипсу? Что ты имеешь в виду? То, что вы нарисовали, не круг. Хочу уточнить. Под круговой траекторией вы имеете в виду именно круг или всё же эллипс, как на рисунке? Декан прожёг меня раздражённым взглядом. Остальные смотрели кто с насмешкой, кто с пренебрежением. Куда я попала? Но на юм факультете такой вопрос воспринимался бы нормально. Если я говорю круг, то именно круг я имею в виду. Ага, ориентироваться на слова, а не на рисунки. Адептка. Как видите, здесь нет чертёжных приспособлений. У меня есть. Вдруг вспомнила, хотя стоило и промолчать. До кан воззрелся на меня выжидающе. Остальные скептично посмотрели на мою сумку, квадратная на плотном каркасе, но тонкая и небольшая. Ну ладно, раз предложила, встала, положила сумку на пол, раскрыла её и заглянула внутрь, оглядывала полки своего пространственного кармана. Ага, вон они на третьей полке сверху. Потянулась к ней и, видимо, черезчур перевесилась, потому как полетела головой вниз. Успела лишь смягчить падение воздушной волной, а вычертёжный вот набор упал мне аккурат на макушку. Надо что-то придумать с этими карманами. Вечно я в них падаю. Ого. В карман просунулся Зис. "Клёво тут у тебя. Спасибо", отозвалась потеряй шишку на макушке. "И то, что у тебя, пирожные?" Он указал на большую розовую коробку. Намёк был понят. Протянул ему коробку. "Потом чертёжный набор". Следом он вытянул и меня. На меня взирали широко раскрытыми глазами. "Тэраширидан это переносной пространственный карман?" спросил Вокун. "Да, руки не дошли разместить лестницу", широко улыбнулась Видели бы вы, как чертёжный набор рухнул мне на голову. Зевс громко расхохотался, а следом к нему присоединились и остальные. Даже декан смеялся, ну и я вместе с ними. Никогда не считал зазорным посмеяться над собой. Выглядел я и вправду глупо. Лютрунулся. Дальше мы слушали Шейрану уже с пирожными в руках, и даже он сам говорил, пожёвывая одну и расчерчивая круги циркулем. Следом он пригласил меня. Я уже кратко объяснила, что с кечи имеют. дополнительную функцию ускорения. Пару раз напомнила, чтобы не вкладывали слишком много магии. Моя разработка потребляла резерв экономнее. Мы отправились переодеваться в экипировку, и лишь убедившись, что все надели защиту, взлетела и сама. Потом был полет, свобода. Это окупало все неудобства, даже общение с деканом. В небе я ощущала себя, как никогда счастливой и свободной. Мысли наполняли восторг и веселье. Я готова была хохотать. На сесь на нереальных скоростях любые фигуры получались у меня с лёгкостью, будто я всю жизнь каталась на скейте. Само собой, мои инструкции все позабыли, и потом мы наблюдали, как высокомерные драконы визжат как мальчишки. Так что тренировки как таковой не получилось. Все просто осваивались на новых досках, смеялись, веселились. Даже Айвор с Дорианом попросили опробовать доски. Они, конечно, не визжали, но были в восторге. Прощалась с командой, уже довольно тепло. На меня уже не смотрели с пренебрежением. Вот и хорошо. Значит, сработаемся. Уходила в числе последних. Задержалась, чтобы проверить доски. Каково же было моё удивление, когда на выходе наткнулась на декана Шайрана, который, похоже, ждал меня. Ваша разработка прекрасная, Адептка Шаридан. Он мне сдержанно улыбнулся, жестом предлагая двигаться в путь. Похоже, придётся идти с сопровождением. Спасибо, декан. Я буду продолжать её совершенствовать. Не хотелось признаваться, но похвала Дориана льстила. Я хотел поговорить о наших взаимоотношениях. Моё сердце понеслось вскачь, мысли метались. О чём он? Думаю, нам стоит перестать конфликтовать и быть терпимее друг к другу. Так он продолжал, не подозревая о сумбуре, что творился в моих мыслях. Нам придётся много общаться, плотно работать, чтобы достигнуть результата. Нужно избегать конфликтов. Странно, но меня постигло разочарование. Вы правы, старалась не показывать своих чувств. Мы остановились перед входом в общежитие, которое находилось рядом с тренировочным зданием и стадионом по скитчингу. Я постараюсь больше вас не бесить. А я постараюсь больше не беситься, ответил он, улыбнувшись краешком губ. Это что, шутка? Удивительно. И я бы хотел затронуть личные взаимоотношения. Вижу, что ЗЕС вами заинтересован. Думаю, любовные отношения могут помешать совместной работе. Дориан смотрел в мои глаза, твёрдо намеренный ответить на любые возражения. Можете не переживать, декан Шейран. Любовные отношения меня не интересуют. Здесь я говорила искренне. У меня достаточно проблем и забот. Самой главной из них становится влечение к вам, декан, подумала про себя. Дориан нахмурился, кажется, удивился моему ответу. Приятно видеть, что учёба для вас важнее личной жизни. Он казался довольным моим ответом.